Частица 80 -е. Эйнштейн неохотно посещал мероприятия, на которых ему присуждались почетные звания. Их у него и так было предостаточно. Но для университета Линкольна в Пенсильвании он сделал исключение. Это был первый университет для афроамериканцев, который начал присуждать научные степени, и Эйнштейн решил на время покинуть свой зеленый кампус в Принстоне и посетить не менее зеленый кампус университета Линкольна, находившийся, впрочем, неподалеку. Эйнштейн отправился в Пенсильванию, решив прочитать лекцию по уравнениям теории относительности и, кроме того, выступить с речью перед студентами и преподавателями. «Я приехал к вам с важной целью», — сказал он в своем выступлении. «Черные и белые в Америке разобщены, причем вина лежит не на черных, а на белых, и я не намерен об этом молчать». И верно своему слову он высказался напрямик. Эйнштейн считал, что расизм глубоко укоренился в американском обществе и открыто выступал против расовой дискриминации как в публикациях, так и в выступлениях. Он поддерживал известных интеллектуалов афроамериканцев, таких как Уильям Эдуард Бёркхард Дюбуа и Пол Робсон, вступал в организации, которые боролись с расизмом и был сопредседателем в Робсоном обществе «Американский крестовый поход против Линча». эйнштейн осуждал расизм не только в своих публичных выступлениях но и личным примером проявляя толерантность и дружелюбие по отношению к соседям и окружающим вообще в апреле 1937 года известная американская певица марион андерсон давала концерт в принстоне в гостинице насау ее отказались поселить заявив что черных они не принимают узнав об этом эйнштейн пригласил андерсон остановиться у него дома Несколькими годами ранее они познакомились за кулисами Карнеги-Холла после очередного концерта «Марион». Эйнштейн любил слушать девушку и смерть Шуберта в ее исполнении, а она робела перед ним и восхищалась его выразительным лицом и пышной копной седых волос. Когда Андерсон приехала на Мерсер-стрит, Эйнштейн вышел ей навстречу. Марго приготовила комнату, где певица могла бы отдохнуть, переодеться и перекусить. Эйнштейн, который к тому времени успел стать домоседом, тем не менее пришел на концерт Андерсон в Принстонский театр Маккартера. По словам газеты «Дейли Принстоне», ан Марион продемонстрировала в тот вечер поразительную виртуозность и мастерское владение голосом. Публика руку плескала после каждого произведения, от Арии Генделя, исполненной первой до афроамериканских spirituals, которыми завершился концерт. Как описать то, что происходило на сцене, не используя только превосходные степени, Не часто столь мощный голос сочетается с таким глубоким пониманием музыки на интеллектуальном и эмоциональном уровне. После концерта был устроен прием, куда был приглашен и Эйнштейн в качестве почетного гостя. Марион сказала, что никто не обиделся бы, если бы он отказался. Но Эйнштейн все-таки решил присутствовать на приеме и дождался Марион, чтобы вместе с ней отправиться домой. И с тех пор, когда бы Марион не приезжала в Принстон с концертом, она всегда останавливалась у Эйнштейна в доме, на Мерсер-стрит. Однажды Марго пригласила Марион распиваться в ее комнате, не предупредив, что там обитает говорящий попугай Бильбо. Он умел произносить две фразы «красота, какая красота» и "Поцелуйка меня». Бильбо дремал в своей клетке, накрытой пледом, но стоило Марион начать распеваться, как он тут же стал вторить ей тру тру тру рассмешив певицу до слез.